Второй стрелковый батальон 268-го стрелкового полка под давлением двух батальонов пехоты и батальона танков отходит подготовленный батальонный район Лебишкай. 301-й стрелковый полк предположительно отходит в район Рейстрай, южнее станции Эржвилки. Командиром 48-й стрелковой дивизии организована разведка вдоль дороги Россиены с штаб 48-й стрелковой дивизии в лесу юго-восточные Ведукли. Конец цитаты. А вот как описывает этот прорыв сам Манштейн. Цитата. В первый день наступления корпус должен был продвинуться на 80 км в глубину, чтобы овладеть мостом через Дубису, около Аэроголы. После прорыва пограничных позиций, преодолевая сопротивление врага глубоко в тылу, К вечеру 22 июня ее передовой отряд захватил переправу у Аэрголы. 290-я дивизия следовала за ним быстрыми темпами. Третья моторизованная дивизия полдень прошла через Мемель и была введена в бой за переправу южнее Аэрголы. Корпусу, как мы и надеялись, удалось найти во время прорыва слабое место в обороне противника. Правда, он все время наталкивался на вражеские части, которые бросались против него в бой но его дивизиям удавалось сравнительно быстро ломать вражеское сопротивление, хотя иногда и в упорных боях. Конец цитаты. По большому счету Манштейну просто повезло. Удар 56-го моторизованного корпуса пришелся на левый фланг 48-й стрелковой дивизии, которая выдвигалась с границы походным порядком и не была развернута для обороны. Попав под удар с воздуха и атаку танковых частей, основные силы дивизии оказались отброшены севернее, в полосу 41-го моторизованного корпуса. В результате за первый день боев 41-й мотокорпус Рейнгарда, действуя против 48-й и 125-й стрелковых дивизий, продвинулся всего на 15-25 километров, в то время как корпус Манштейна прошел 80 километров. На следующий день корпус Рейнгарда тоже вышел на Дубису, захватив железнодорожный мост и плацдарм у Лидовинея. Но тут во фланг ему нанесла удар подошедшая к полю боя вторая танковая дивизия третьего механизированного корпуса. Разгорелось знаменитое танковое сражение у «Россияния», в ходе которого за два дня дивизиям М 41 моторизованного корпуса удалось продвинуться не более чем на 20 километров. К исходу 25 июня передовые части корпуса Рейнгарда находились лишь сотни километров от границы. Пехотные соединения группы армии Север За эти четыре дня прошли от 40 до 70 километров. Зато корпус Манштейна, не встречая противодействия советских войск, вырвался далеко вперед. В этот день 8-я танковая дивизия заняла Утену в 200 километрах от границы. Таким образом, никакого особого умения или искусства от командира 56-го моторизованного корпуса в первые дни войны не потребовалось. сыграла роль общее численное превосходство вермахта и инициатива нападавшего, позволившая немцам обеспечить подавляющий перевес на направлениях главных ударов. Захват же моста через Дубису в районе Аэроголы позволил беспрепятственно продолжать наступление в образовавшийся прорыв. Следующим рубежом, который требовалось преодолеть как можно быстрее, была Западная Двина. Сюда спешно отводились советские войска, создавая новый оборонительный рубеж. Поэтому Манштейн приказал командиру, наступавшей вдоль шоссе 8-й танковой дивизии, совершить бросок и захватить мосты в Двинске, ныне Даугавпилс. Захват мостов Манштейн описывает следующим образом. Цитата. 26 июня утром 8-я танковая дивизия подошла к Двинску. В 8 часов утра, будучи в ее штабе, я получил донесение о том, что оба больших моста через Двину в наших руках. Бой шел за город расположенный на том берегу. Большой мост, абсолютно неповрежденный, попал в наши руки. Посты, которые должны были поджечь огнепроводный шнур, были захвачены у подходов к мосту. Железнодорожный мост был только легко поврежден небольшим взрывом, но остался пригоден для движения. Конец цитаты. Здесь генерал-фельдмаршал скромничает, не упоминая важные подробности. Командир 8-й дивизии генерал Эрих Бранденбергер, сформировал для атаки боевую группу под командованием майора Вольфа, куда вошли пехотная, танковая и саперные роты. Двигаясь на автомобилях по Двинскому шоссе, группа Вольфа должна была за ночь преодолеть 70 км и утром 26 июня достичь Двинска. Особенностью операции было то, что непосредственно захват мостов должен был осуществить отряд из приданной корпусу Манштейна 8-й роты 800-го полка особого назначения Бранденбург. На рассвете в 7.00 по Берлину, переодетые в советскую форму солдаты Бранденбурга, на четырех советских грузовиках подъехали к шоссейному мосту через западную двину. Первый грузовик, охранявший мост пограничники, пропустили беспрепятственно. Однако затем что-то вызвало у них подозрение, поэтому второй они попытались остановить. Началась перестрелка, в ходе которой погибли командир группы Оберлейтенант Кнаак и пятеро его бойцов. Еще двадцать человек были ранены. Охрана не имела приказа для подобной ситуации, поэтому не успела взорвать мост. Через час к захваченному мосту вышла боевая группа майора Вольфа. Немцы проскочили мост и ворвались в Двинск, завязав бой с частями 201-й воздушной десантной бригады, дислоцированной здесь еще до войны. Одновременно третья рота 59-го саперного батальона с тыла захватила второй мост – железнодорожный. Этот мост, охранявший его пограничники, попытались взорвать, однако сработала только часть зарядов, и сооружение уцелело. К 12.50 по берлинскому времени Двинск был полностью занят противником. Итак, успех операции был достигнут путем применения диверсантов, переодетых в форму противника. Манштейн об этом не знать не мог как не мог не знать и о том, что его корпусу придана рота Бранденбурга. Следует заметить, что позднее за подобные вещи использования военной формы противника при проведении диверсионных операций немецкое командование расстреливало американских парашютистов. Но в данном случае Манштейна произошедшее ничуть не взволновало. В своих мемуарах, касаясь этого периода боевых действий, генерал фельдмаршал предпочитает обвинять в нарушении законов и обычаев войны советскую сторону. Также глухо Манштейн описывает и события следующей недели, которую 56-й армейский корпус провел на плацдарме Удвинска, более не продвинувшись вперед. Генерал-фельдмаршал объясняет это так, цитата, «Нам подлили воды в вино, отдав приказ удерживать переправы в районе плацдарма Удвинска, который мы должны были расширить. Мы вынуждены были ждать подхода 41-го танкового корпуса, который должен был переправиться у Якобштадта, а также частей левого фланга 16-й армии. Конец цитаты. На самом деле части 41-го моторизованного корпуса уже 27 июля достигли Двины в районе Якобпилса, а 28-го им удалось захватить плацдарм на северном берегу, так что танкистам Манштейна вовсе не надо было ждать соседей. С 26 июня они отражали отчаянные контратаки советских войск, пытавшихся выбить немцев из Двинска и отбросить их на левый берег реки. Первая атака была организована уже вечером, 26 июня, силами сводной группы генерал-лейтенанта Акимова, двух бригад 5-го воздушно-десантного корпуса и сводного полка, собранных из отступающих частей. Атака успеха не дала, поскольку в Двинск уже были переброшены основные силы 8-й танковой дивизии. Вдобавок бойцы Акимова имели очень слабую артиллерийскую поддержку – всего шесть орудий. На следующий день ситуация ухудшилась, потому что 3-й мотопехотной дивизии удалось форсировать Двину к востоку от города. Но одновременно к Двинску подошла срочно переброшенная сюда боевая группа 21-го механизированного корпуса генерал-майора Лелюшенко. Формально в группу входили три дивизии. 42-я и 46-я танковые и 185-я моторизованные. Однако сам Лилюшенко в боевом донесении от 29 июня характеризовал свои войска так, цитата, «Части корпуса фактически представляют из себя моторизованные группы, сформированные за счет старослужащих и частью молодых бойцов». Конец цитаты. Всего в трех дивизиях имелось около 10 тысяч человек, 129 орудий, 45 и 76 миллиметров, 105 танков БТ-7 и два танка Т-34, а также какое-то количество плавающих танков Т-37 и Т-38. В составе двух воздушно-десантных бригад и сводного полка имелось 5-7 тысяч человек, практически без артиллерии. Полевая артиллерия десантным частям не положена. 29 июня обе группы Лелюшенко и Акимова, а также 110-й артиллерийский полк РГК И отходящие через Двину части шестнадцатого стрелкового корпуса были объединены под управлением штаба двадцать седьмой армии, которую возглавил генерал Берзарин, будущий комендант Берлина. Итак, вокруг Двинска находилось не более семнадцати тысяч человек против двух, а чуть позже и трех дивизий пятьдесят шестого армейского корпуса, каждая из которых по штату имела шестнадцать тысяч человек. Впрочем, это лишь общая численность. В боевом составе групп Акимова или Люшенко, согласно оперативным сводкам штаба фронта, на 29 июля насчитывалось около 5000 человек. К исходу 30 июня 4296 человек. Если воспользоваться известным приемом немецких мемуаристов и историков и не различать боевой и общий состав, тем более что в оперативных документах фронта это и не уточняется, можно заявить, что немецкие войска имели десяти-двенадцатикратное кратное превосходство над советскими. Вдобавок, восточнее Двинска против частей 42-й танковой дивизии было отмечено присутствие 121-й пехотной дивизии 2-го армейского корпуса. С таким превосходством, да со своей репутацией гениального полководца, Манштейн должен был разгромить противостоящие ему силы 27-й армии за несколько часов. На деле же тяжелые бои за Двинск продолжались вплоть до 2 июля. Советские войска постоянно переходили в контратаки. По мемуарам Лилюшенко, только в атаке 28 июня против плацдарма 3-й моторизованной дивизии было взято в плен 285 человек, в том числе 10 офицеров. На поле боя осталось около 400 трупов, 16 подбитых орудий и 26 минометов. Более того, Командир 42-й танковой дивизии отправил через двину для разведки отряд из пяти плавающих танков Т-38 с небольшим десантом мотопехоты. По донесению командира отряда, в ходе рейда на дорогах было уничтожено до сотни автомашин, а по словам Манштейна, отдел тыла штаба корпуса подвергся нападению с тыла, недалеко от КП корпуса. 29 июня только силами 21-го механизированного корпуса По нашим данным, было подбито и уничтожено 42 вражеских танка, 34 орудия, 32 миномета, около 250 автомашин и до 1000 солдат противника. Естественно, информацию о потерях противника можно считать преувеличенной. Этим грешили обе стороны. Например, по данным штаба 56-го армейского корпуса, только за 28 июля было подбито и уничтожено 78 советских танков. В то время как, по нашим данным, потери в технике за оба дня составили 4 танка, 9 бронемашин, 24 автомобиля и 11 орудий. Явная неудача Манштейна под Двинском в первую очередь объясняется качеством противостоявших ему советских войск. Воздушно-десантные бригады практически не имели артиллерии, но были хорошо обучены и обладали высоким боевым духом. Механизированные войска также являлись элитой РККА вдобавок ужатию двадцать первого мехкорпуса до десятьи тысяч человек дало возможность сосредоточить в боевой группе наиболее подготовленных бойцов в целом пятьдесят шестому моторизованному корпусу противостояли лучшие силы красной армии если бы все войска ркк в тысяча девятьсот сорок первом году имели подобный уровень подготовки итог приграничного сражения был бы совсем иным Линия фронта по Двине была прорвана немцами только после того, как командующий северо-западным фронтом генерал-полковник Кузнецов, вопреки приказу Ставки 30 июня, отдал войскам приказ отойти на линию старых укрепрайонов, где должны были разворачиваться прибывающие из тыла войска второго стратегического эшелона, первый механизированный и 41 стрелковые корпуса. Одновременно сюда же в район Псково-И острова. Предполагалось перебросить еще не введенные в бой 22-й латвийский и 24-й эстонский территориальные корпуса. Судя по всему, командующий фронтом просто переоценил силы противника и его успехи. Отчасти это было вызвано плохой связью, из-за которой информация о действиях войск поступала с очень большим запозданием. Но самое главное, генерал Кузнецов не предполагал, что прибытие в район Пскова трех свежих дивизий Сорок первого стрелкового корпуса, намеченная на первое-второе июля, задержится на несколько дней. Через несколько часов после отправки в войска приказ об отступлении был отменен, а сам Кузнецов снят со своего поста. Однако из-за плохой и неравномерно работающей связи часть дивизии успели начать отход до появления второго приказа, а часть не получили и первого. В итоге днем второго июля Частям 41-го моторизованного корпуса удалось вырваться с плацдарма у «БПИЛСа» и на следующий день выйти на Псковское шоссе, опередив отступавшие от двины советские войска. 56-й моторизованный корпус начал наступление в 11 часов 2 июля, но прорвать оборону советских войск Манштейну не удалось. Части 27-й армии медленно отходили от рубежа к рубежу, удерживая локтевой контакт между собой. А ведь корпусу Манштейна была передана из резерва группы армий – свежая моторизованная дивизия СС «Мертвая голова», а также придана 121-я пехотная дивизия. Впрочем, обе эти дивизии сразу же умудрились отличиться. Разведывательный батальон дивизии СС, прорвавшись по шоссе на Себеж, попал в засаду в районе города Дагда и был практически полностью разгромлен силами 42-й танковой дивизии. Согласно нашим донесениям, на поле боя осталось в общей сложности 10 танков, 15 бронетранспортеров, 18 орудий и 200 автомашин. И составом мотоциклетного авангарда было захвачено 126 исправных мотоциклов и 34 пленных эсэсовца, в том числе два офицера. Манштейн, обходя молчанием этот конкретный эпизод, сетует, что эсэсовцы при всей своей храбрости и великолепном оснащении не имели достаточно опыта и несли слишком высокие потери. Цитата. Дивизия «Мертвая голова» также всегда атаковала с большой смелостью и показала упорство в обороне. Позже не раз эта дивизия была в составе моих войск, и я полагаю, что она была лучшей из всех дивизий СС, которые мне приходилось иметь. Но все эти качества не могли возместить отсутствующей военной подготовки командного состава, Дивизия имела колоссальные потери, так как она и ее командиры должны были учиться в бою тому, чему полки сухопутной армии уже давно научились. Эти потери, а также и недостаточный опыт приводили в свою очередь к тому, что она упускала благоприятные возможности и неизбежно должна была вести новые бои. После 10 дней боев три полка дивизии пришлось свести в два. Конец цитаты. Немецкие работы также весьма глухо упоминают об указанном эпизоде. История дивизии «Мертвая голова» вскользь упоминает, что в бою у Дагды первый моторизованный полк СС потерял около сотни человек. А Вернер Гаупт, что в ходе этих боев дивизия потеряла две трети своего состава и была сведена в один полк. А ведь для 1941 года, даже потеряв треть боевого состава для немцев, были крайне высокими, почти невероятными. Впрочем, к концу года в войсках Манштейна они стали самыми обычными и даже воспринимались как небольшие. 4 июля случилась неприятность со 121-й пехотной дивизией. В этот день мертвая голова, наступавшая по шоссе от Краславы на Себиш, наконец-то захватила Дагду. Следом за ней уступом продвигалась 121-я пехотная дивизия. В ходе одной из контратак бойцы 42-го мотострелкового полка прорвались к штабу пехотной дивизии и разгромили его. Завязавшимся бою был убит командир дивизии генерал-майор Отто Ланцеле. Впрочем, главные неприятности еще ждали 56-й моторизованный корпус впереди. К сожалению, подробности дальнейших боев Манштейн вновь описывает скупо уделяя больше внимания плохим дорогам, бытовым подробностям, жаре, дождям, холодному коньяку и краденой у местного населения птицы. Правда, куры и утки были редкостью, поскольку, хотя мы и были всегда впереди, на них находилось много других любителей. Характерно, что далее Манштейн совершенно серьезно утверждает, что в немецкой армии, в противовес остальным, грабеж не допускался, очевидно, напрочь забыв, о чем писал ранее. 14 июля двигавшаяся по шоссе на Новгород 8 танковая дивизия заняла город Сальцы, а ее передовой отряд вышел на реку Мшага возле Шимска. Однако на следующий день, цитата, противник большими силами с севера ударил во фланг вышедший на реку Мшага 8 танковой дивизии и одновременно с юга перешел через реку Шелонь. Сальцы в руках противника. Таким образом, главные силы восьмой танковой дивизии, находившиеся между сальцами и Мшагой, оказались отрезанными от тылов дивизии, при которых находился и штаб корпуса. Кроме того, противник отрезал и нас, и с юга большими силами перерезал наши коммуникации. Одновременно продвигавшаяся дальше к северу третья мотодивизия была «Умал». «Утагорш атакован с севера и северо-востока превосходящими силами противника». Конец цитаты. Итак, советские войска нанесли не просто контрудар. Они атаковали корпус Манштейна с трех направлений. 237-я стрелковая дивизия совместно с боевой группой 21-й танковой дивизии, 42-й танковые и 21-й гаубичные полки, отбросила назад третью моторизованную дивизию. 70-я стрелковая дивизия при поддержке 5-го танкового полка 3-й танковой дивизии атаковала левый фланг 8-й танковой дивизии, смяла его и нарушила локтевую связь с 3-й моторизованной дивизией. Одновременно 183-я латвийская стрелковая дивизия нанесла удар с юга через Шелонь навстречу 237-й дивизии, выйдя на коммуникации 56-го армейского корпуса и оказавшись в непосредственной близости от его командного пункта. Здесь была разгромлена тыловая автоколонна 8-й танковой дивизии. В числе прочих трофеев оказалась штабная машина 2-го батальона 52-го полка химических минометов. В машине среди прочих документов была обнаружена инструкция по использованию химических снарядов и мин, а также дополнение к ней, разосланные войскам еще 11 июня 1941 года и содержащие указания по технике и тактике применения отравляющих веществ. Немцы не собирались без особой необходимости применять на Восточном фронте отравляющие вещества, но захваченные документы стали настоящим подарком советской пропаганде, и уже 23 июля были опубликованы в газете Правда. Цитата: "Главное командование требовало от нас объяснений, как оказалось возможным что совершенно секретный документ попал в руки противника. Конец цитаты. Пишет Манштейн. Карты сражений с направлениями ударов, описываемых событий, можно посмотреть в файле «Дополнительные материалы». Одновременно южнее Шелони 180-я и 182-я дивизии 22-го эстонского корпуса перешли в наступление на Прохоров чтобы отвлечь прикрывшие южный фланг Манштейна силы 10-го немецкого армейского корпуса. Следует также заметить, что Манштейн в своем описании ошибся. 8-я танковая дивизия была окружена не восточнее, а западнее сольцев. 16 июля донесение командования Северо-Западного фронта в Генеральный штаб за номером 012 сообщало, цитата, Противник силами до одной танковой дивизии и одной моторизованной дивизии окружен и уничтожен в районе Пески, Пирогова, Володска, Баранова, Заборовья. Конец цитаты. Впрочем, послевоенные отечественные труды оценивали успех гораздо скромнее. Описание операции, сделанное генералом армии Радзиевским в работе «Армейские операции, на основе оперативных документов. Говорит об отходе немцев к сальцам по шоссе через Скирино под лобовым натиском 252-го стрелкового полка 70-й дивизии, которому противостояло всего около батальона противника. Свидетельства участников боев, собранные Криновым, говорят о тяжелых боях за город с утра 15-го до утра 17-го июля, о танковых контратаках противника, но тоже ни словом не упоминают про окружение. В целом же отечественные историки описывают его в основном со слов Манштейна. Не проболтался бы командир 56-го моторизованного корпуса, никто бы и не узнал об утерянной победе. Ведь даже номера советских дивизий в некоторых отечественных изданиях приводятся ошибочно. По карте из Манштейна, носящий совершенно фантастический характер. Цитата. Противник всеми силами старался сохранить кольцо окружения. Для этой цели он ввел в бой, кроме стрелковых дивизий, две танковые дивизии, большие силы артиллерии и авиации. Несмотря на это, в 8-й танковой дивизии удалось прорваться через Сальцы на запад и вновь соединить свои силы. Все же некоторое время ее снабжение обеспечивалось по воздуху. Третьей моторизованной дивизии удалось оторваться от противника, только отбив 17 атак. Тем временем удалось также освободить от противника наши коммуникации, после того как командование группы вновь передало в подчинение корпусу дивизию СС «Мертвая голова». Конец цитаты. На карте в утерянных победах против двух дивизий 56-го моторизованного корпуса сосредотачиваются три советских корпуса: 22-й и 52-й стрелковые, первый механизированный. Правда, из отдельных дивизий на ней обозначены только 3-я и 21-я танковые, 220-я, моторизованная, 180-я, стрелковая. На самом деле две танковые дивизии имели в сумме только два танковых и артиллерийские полки. В 202-й, а не 220-й, моторизованной дивизии был большой некомплект личного состава, практически совсем отсутствовали транспорт и артиллерия. Поэтому в ходе операции она играла пассивную роль, занимая оборону по южному берегу Шелони напротив сольцев. Полнокровными были только две свежие дивизии – 70-я, 15300 человек, и 237-я, около 12 тысяч человек. Но около половины в них составляли только что призванные резервисты, не имевшие никакого боевого опыта и минимальную подготовку. В 183-й стрелковой дивизии оставалось около 7 тысяч человек. Два полка 202-й мотодивизии имели порядка 5 тысяч человек. Танковые полки почти не имели пехоты. Общая численность советских войск, активно или пассивно принимавших участие в операции, составляли порядка 42-45 тысяч человек. Против них действовали основные силы 8-й танковой и 3-й моторизованных дивизий вермахта а также некоторые корпусные части, например, моторизованный саперный полк. В целом силы противника в этом районе насчитывали не менее 30 тысяч человек. Соотношение бронетехники определить сложнее. На 22 июня 8-я танковая дивизия вермахта имела 212 танков, в том числе 8 ПЦ-3 и 30 ПЦ-4. Согласно записи Гальдера от 13 июля по докладу Буле, Потери в танках на этот момент составили около 50% наличных сил. Правда, здесь учтены в том числе эвакуированные в тыл поврежденные машины. В любом случае, мы можем оценить силы 212-й танковой дивизии в 100-120 исправных машин, из них 20-25 средних. 21-я танковая дивизия, к тому времени выдержавшая бой на Псковском шоссе, имела в своем составе не более 110 танков Т-26, часть из которых была неисправна, либо осталась в тылу. В остатках 5-го полка 3-й танковой дивизии на 15 июля насчитывалось 4 танка Т-28, 2 КВ и 16 БТ. Два подбитых танка БТ-7 и один немецкий ПЦ-38Т среди каменных городских домов хорошо видны на фотографии, сделанной городе и опубликованные советскими газетами уже летом 1941 года. Как мы видим, противоборствующие стороны имели примерно равное количество танков. Советские войска обладали примерно полуторным превосходством в численности, но значительно уступали противнику в маневренности и подготовке личного состава. Однако такое соотношение сил имело место лишь в самом начале наступления. Уже 15 июля в бой спешно вводится прошедшее переформирование дивизии СС «Мертвая голова». И силы сторон полностью уравниваются. Тем не менее, советское наступление было остановлено только 18 июля, когда 70-я и 237-я стрелковые дивизии вышли к реке Ситня в 15 километрах западнее Сольцы. Немецкие войска получили настолько сильный удар, что восьмую танковую дивизию пришлось на 4 дня вывести из боя для пополнения и переформирования. Немецкое наступление возобновилось лишь после того, как выдвинувшийся в район Порхова первый армейский корпус 11 и 21-й пехотной дивизии, временно переданный в подчинение 4 танковой группы, начал наступление южнее реки Шелонь. 19 июля 3-м полком 21-й пехотной дивизии была взята узловая станция ДНО. Правее нее 11-я пехотная дивизия отбросила потрепанные части 22-го эстонского стрелкового корпуса, 180-ю и 182-ю дивизии. Вышла на Шелонь выше Сольцев и 21 июля, переправившись через реку, вновь заняла город. Однако тяжелые бои продолжались в этом районе вплоть до второй декады августа. Так 25 июля 21-й мотострелковый полк, уже знакомый нам 21-й танковой дивизии, вновь вышел к берегу Шелони, южнее Сольцев, взяв под обстрел город и идущие здесь дороги. Первому армейскому корпусу, обороняясь, пришлось переправиться на другой берег и местами отступить. Так описывает этот бой Вернерхаупт в истории группы армий «Север». Одновременно левый фланг 180-й стрелковой дивизии также достиг Шелонию у сельца Рельбицы в 10 километрах западнее Сольцев и даже сумел переправиться на северный берег. Лишь 26 июля немцы смогли ликвидировать новый кризис, направив сюда подошедшую через дно 126-ю пехотную дивизию 11-го корпуса. Кроме того, провалилась попытка немцев переправиться через Мушагу в районе Шимска. В ночь с 1 на 2 августа у слияния рек Мушага и Шелонь был разгромлен плацдарм 24-го полка 21-й пехотной дивизии. При этом оказалось захвачено 13 исправных автотягачей, 3 мотоцикла и 35 орудий. 31 37-миллиметровая дверная колотушка две 50 миллиметровые противотанковые пушки и две 150 миллиметровые гаубицы, а кроме них 110 винтовок, шесть минометов и большое количество боеприпасов. В своих мемуарах Манштейн обычно обходит вопрос о потерях своих войск, однако здесь он упомянул хоть какие-то цифры. Цитата. 26 июля к нам прибыл оберквартирмейстер, начальник оперативного управления ОКХ, генерал Паулюс. Я разъяснил ему ход боев за прошедшее время и указал на большие потери танкового корпуса на местности, не приспособленные для действия танковых войск, а также на недостатки, связанные с распылением сил танковой группы. Потери трех дивизий корпуса достигли уже 600 человек. Как люди, так и техника выносили тяжелейшую нагрузку. Однако восьмой танковой дивизии удалось за несколько дней отдыха довести число готовых к бою танков с 80 до 150 единиц круглым счетом». Конец цитаты. Итак, с начала войны 56-м армейским корпусом было безвозвратно потеряно как минимум 60 танков. Для немцев, у которых танки были весьма дорогими и ценными машинами, на постройку ПЦ-ХА или ПЦ-4 уходило в 6-7 раз больше человеко часов, чем на изготовление Т-34. Это были очень высокие потери. Добавим, что по советским данным в боях за Сольцы было захвачено до 400 автомашин. Однако проверка по немецким документам показывает, что Манштейн слукавил, сообщив только о безвозвратных потерях, причем не за всю кампанию, а за 10 дней, прошедшие от начала сражения за Сольцы. На самом деле только 8-я танковая дивизия только за неделю боев с 14 по 20 июля до вывода с передовой потеряла 689 человек. Из них 146 безвозвратно, в том числе 8 офицеров. Для немцев в 1941 году это были огромные потери. Из строя выбыло до 12-15% боевого состава дивизии. Третья моторизованная дивизия за ту же неделю потеряла еще больше – 707 человек, в том числе безвозвратно 181 человек, из них 9 офицеров. Общие потери дивизии СС «Мертвая голова» за 6 дней. 15-20 июля составили 445 человек, в том числе безвозвратные 121 человек, из них 6 офицеров. Итого, общие потери трех дивизий только за одну неделю боев с 14 по 21 июля составили 1839 человек, из них безвозвратные 448, 23 офицера. Потери корпусных частей, в том числе 48-го отдельного саперного батальона за тот же период. По неполным данным составили 139 человек, из них 24 убитыми. Какой же можно сделать вывод из записанных событий? За первый месяц войны на Восточном фронте генерал-лейтенант Эрих фон Манштейн не проявил выдающихся талантов полководца. Более того, он показал себя едва ли не худшим из немецких генералов. Несомненный успех захват Двинска был в первую очередь обеспечен многократным превосходством в живой силе и действиями 41-го моторизованного корпуса, оттянувшего на себя большую часть советской группировки, а также операцией диверсантов из Бранденбурга, переодетых в советскую военную форму. Однако вскрыть плацдарм в Двинске Манштейн так и не смог. Его войска на неделю были задержаны здесь заметно уступавшей силы группировкой 27-й советской армии и понесли значительные потери. Первым прорвал советский фронт за Двиной, опять же 41-й моторизованный корпус. Он же, опередив 56-й, вышел на Псковское шоссе, занял остров и Псков, вышел к реке Луга и захватил плацдармы на ее правом берегу. Тем временем 56-й моторизованный корпус Манштейна Тащился следом, прикрывая северный фланг 41-го корпуса. Первая же попытка вырваться вперед повлекла за собой окружение 8-й танковой дивизии Усольцев. Объяснение причин такой ситуации дает сам Манштейн. Цитата. «Командование корпуса продолжало считать, что безопасность корпуса по-прежнему следует обеспечивать быстротой его маневра». Конец цитаты. Но подобная тактика действенна только против слабого и деморализованного противника, чувствительного к обходам и боящегося разорвать линию своего фронта. Наличие у противника уверенного руководства и хорошей координации между войсками делает подобный маневр крайне опасным. Однако сольцы не стали уроком. Как мы увидим дальше, Манштейн еще не раз пытался достигнуть эффектной победы, сосредоточив все свои силы на одном направлении и максимально оголив второстепенные. В результате у него становилось одной утраченной победой больше, и каждый раз он предпочитал объяснять свою неудачу многократным превосходством противника. Манштейну так и не удалось принять участие в наступлении на Ленинград. В августе его корпус был отвлечен от главного направления и переброшен южнее озера Ильмень для отражения наступления 34-й армии все на те же Сольца. А 12 сентября Он был совершенно неожиданно назначен командующим 11-й армией группы Юг вместо генерал-полковника Ойгена Ритера фон Шоберта, погибшего при посадке самолета на минное поле. Новое назначение было не просто повышением, а явным трамплином для дальнейшей карьеры. 11-я армия составляла правый фланг группы армий Юг и всего советско-германского фронта ей предстояло действовать на самостоятельном театре против полуострова крым для чего ей придавалась третья румынская армия таким образом манштейн получал под свое командование не одну армию а две справедливости ради следует добавить что конкурент манштейна по четвертой танковой группе генерал лейтенант Рейнгард, добившийся при наступлении на ленинград куда больших успехов через три недели тоже получил повышение Он сменил генерала Гота на посту командующего третьей танковой группой с 31 декабря преобразованный в третью танковую армию. Однако в отличие от Манштейна на этом дальнейшая карьера Рингарта затормозилась. Танковых армий Вермахта становилось все больше и больше. Однако новое повышение Рингард получил лишь в августе 44-го, заняв пост командующего разгромленной группой армии Центр. Хотя в дальнейшем Манштейну приходилось занимать и более высокие должности, именно командование 11-й армии в Крыму стало вершиной его военной карьеры. С одной стороны, изолированный театр военных действий на полуострове как нельзя лучше подходил для демонстрации полководческих талантов. С другой, роль командующего войсками в Крыму имела в значительной мере политический характер. Крым обеспечивал влияние Германии на Турцию, Болгарию и Румынию, а опосредованно и на ситуацию в Восточном Средиземноморье. С другой стороны, Крым неожиданно оказался весьма ненадежной позицией, уязвимой как с юга от Чангара до Перекопа, так и со стороны Керченского пролива. Более того, отсутствие здесь естественных рубежей обороны – за исключением акманайской узости, делала Крым идеальным театром для подвижных моторизованных войск, не позволяя отступающему организовать планомерный отвод своих войск в случае прорыва противника. В свою очередь Севастополь оказывался ловушкой для блокированной в нем армии, поскольку эвакуация отсюда неизбежно вела к огромным потерям. Можно сказать, что Манштейну повезло, Он был наступающей стороной и пожал лавры победителя. Однако в 44 четвертом году немецкой 17-й армии довелось испить в Крыму ту же чашу, что досталось на долю советских войск в 1941 1942 втором. История действий 11-й армии в Крыму обросла множеством мифов. К созданию некоторых из них приложил руку сам Манштейн. К другим отечественной историография, как советская, так и современная, по иронии судьбы, здесь Эриху фон Манштейну опять довелось встретиться с Кузнецовым. Только теперь бывший командующий Северо-Западным фронтом был понижен в должности до командарма и руководил 51-й армией, управление которой было сформировано 14 августа. Основой армии стал дислоцированный в Крыму девятый стрелковый корпус, практически не имевший корпусных частей: 156-я, 160-я стрелковые и кавалерийские дивизии. В августе здесь же начали формироваться четыре крымские дивизии народного ополчения, задним числом обозначенные как 321-я Евпатория, 184-я Ялта, 172-я Симферополь и 320-я Феодосия. Кроме того, к 1 сентября в состав армии вошли 276-я и 271-я стрелковые, 40-я и 42-я кавалерийские дивизии, отведенные сюда из Северной Таврии. Распространенная легенда, активно поддержанная советскими историками, гласит, немцы сумели ворваться в Крым из-за того, что большинство войск 51-й армии были направлены для обороны побережья от вражеских десантов. Однако на деле ситуация была иной. Все приказы, предписывающие усилить оборону побережья, относятся к августу, тогда как немцы вышли к Перекопскому перешейку и озеру Сиваш только 15 сентября. На этот момент здесь находились три наиболее боеспособные дивизии 9-го стрелкового корпуса генерала Батова, 156-я, 106-я и 276-я, имевшие 24 батальона и 222 орудия. Более слабая 271-я стрелковая и все три кавалерийские дивизии составляли резерв. На обороне побережья находились только три дивизии народного ополчения, не имевшие ни артиллерии, ни автотранспорта, ни даже автоматического оружия. Кроме того, в Симферополе заканчивало формирование 172-я 3 крымская дивизия изначально она планировалась как мотострелковая поэтому в состав дивизии был включен 5 танковый полк собранный из машин находившийся в крыму на ремонте позднее полк действовал отдельно а дивизия числилась обычной стрелковой таким образом к середине сентября войска крыма насчитывали 5 боеспособных стрелковых и три слабых кавалерийских дивизий эти силы как мы видим были размещены вполне рационально большинство на севере подвижные части в резерве района симферополя и джанкоя поэтому не соответствует действительности фантастическое утверждение генерала батова о том что около тридцати тысяч штыков оставалось на оборону крыма от вторжения со стороны материка из них семь тысяч на перекопе около сорока тысяч на оборону побережья и до двадцати пяти тысяч внутри крыма В трех дивизиях народного ополчения вряд ли имелось сорок тысяч штыков или даже просто столько бойцов. Главной же проблемой 51-й армии было отсутствие артиллерии корпусного звена и крайний недостаток ее в дивизиях, а также нехватка стрелкового вооружения в формирующихся частях. По утверждению Манштейна, для наступления на Крым первоначально был выделен только 54-й армейский корпус генерала Ганзина. 46-я и 73-я пехотные дивизии. Остальные силы 11-й армии были развернуты против 9-й армии Южного фронта на Мелитопольском направлении. На самом деле против Крыма было направлено 4 дивизии. Позиции по берегу Севаша заняла 22-я пехотная дивизия 30-го армейского корпуса, а в качестве резерва в тылу ударной группировки сосредоточилась переброшенная из-под Одессы 50-я пехотная дивизия. Цитата. «Само собой было понятно, что 54-му армейскому корпусу для наступления на перешейке должны были быть приданы все имеющиеся в нашем распоряжении силы артиллерии РГК, инженерных войск и зенитной артиллерии». Конец цитаты. Ниже Манштейн признает, что 54-й корпус имел сильнейшую поддержку артиллерии. Кроме того, в составе ударной группировки действовал 190-й дивизион штурмовых орудий. 18 САУ -Стук хай. Поэтому командующий 11-й армией пытается уравновесить силы с ссылкой на превосходство советской авиации. Цитата. Господство в воздухе принадлежало советской авиации. Советские бомбардировщики и истребители непрерывно атаковали всякую обнаруженную цель. Не только пехота на переднем крае и батареи должны были откатываться. Нужно было отрывать окопы и для каждой повозки и лошади в тыловой зоне чтобы укрыть их от авиации противника. Дело доходило до того, что зенитные батареи не решались уже открывать огня, чтобы не быть сразу же подавленными воздушным налетом. Конец цитаты. Однако на самом деле войска, атакующие Перекопский перешеек, поддерживались силами четвертого авиакорпуса в составе части 77-й истребительной эскадры 60-65 самолетов Мессершмитт 109. 77 седьмой штурмовой эскадры семьдесят пять машин Ju 87 и пятьдесят первый бомбардировочный эскадры сто двадцать пять двухмоторных хенкель 111, а также двух десятков разведчиков. В то же время авиация пятьдесят первой армии состояла из двух истребительных авиаполков восемьдесят второго и двухсот сорок седьмого и двадцать первого бомбардировочного авиаполка около 40 истребителей МиГ-3, ЛАГ-3 и 20 бомбардировщиков ДБ-3. С ней взаимодействовала так называемая Фрайддорфская группа ВВС флота 48 истребителей и 15 бис. И-153, И-16 и, и, и Як-1, а также два СБ, 4 Ил-2 и три разведчика Р-5 и Р-10.